Елецкого могла безнаказанно делать вылудки против Фостермана, человек, которого недавно величали царем все российским, должен был теперь бороться за сохранение своего значения и при настоящем правительстве. Главный враг его, граф Головкин, не был опасен по своей недоравитости, болезненности и отсутствии энергии, но Головкину помогали и другие: генерал-прокурор князь Трубецкой. И австрийский посланник Ботта, который, видя, что Остерман холодно относится к интересам Марии Терезии, передался на сторону Головкина и сделался его гувернером, по выражению английского посланника Финчи. Но борьба с Остерманом была трудна, особенно в такое смутное время. И как прежде Бирон для противодействия Остерману ввел в кабинет сперва Волынского, а потом Бестужева, так и теперь Бирон. Партия против Ньювостерману для той же цели решается призвать снова безстужу. В движении против Фостермана, который запечатал камень веры, Головкин и Трубецкой нашли верного союзника в новгородском архиепископе Амвросии Юшкевиче. Всем вместе удалось уговорить правительницу возвратить безстужевые ссылки. И вот Алексей Петрович снова в Петербурге. И прежде всех иностранных министров делает визит маркизу Боттом.